«Возвращаемся в Лондон». А Люк так ни словом и не обмолвился ни о своей деловой встрече, ни о Нью-Йорке. Я знаю, что мне бы надо самой его спросить напрямую, между делом так спросить, «Что это за слухи про Нью-Йорк, Люк?» и подождать, что он мне ответит. Но почему-то я не могу заставить себя открыть рот. Во-первых, Люк достаточно ясно дал понять, что не хочет говорить об этой сделке. И если я упомяну о Нью-Йорке, он решит, что я тайком разнюхивала, чем он там занимается. Во-вторых, Алисия могла все перепутать. И даже специально наврать. Уж поверьте, она на это способна. Однажды, когда я работала журналистом, она неправильно указала мне, в какой комнате шла пресс-конференция. Думаете, по ошибке? Ха-ха. Поэтому, пока я не буду абсолютно уверена в фактах, нет смысла поднимать эту тему. Во всяком случае, я старательно себя в этом убеждаю. Но, наверное, если быть честной перед собой, я молчу об этом, потому что боюсь даже представить, как Люк повернется ко мне и, жалостливо глядя в глаза, скажет, «Ребекка, нам вместе было очень весело, но...» В общем, я молчу и глупо улыбаюсь. Хотя на самом деле мне страшно и обидно. Когда мы подъезжаем к моему дому, Меня так и подмывает прокричать «Ты собираешься в Нью-Йорк, да?» Но вместо этого я его целую и говорю «В субботу заедешь?» Оказывается, Люк завтра улетает в Цюрих на важные переговоры с важными финансистами. Конечно, это очень серьезно и спорить нечего. Но в субботу ведь свадьба Люси и Тома. А это еще важнее, и он просто обязан быть на свадьбе. Я постараюсь. Люк сжимает мою руку, я выхожу из машины, он машет мне на прощанье и уезжает. Безутешно я открываю дверь квартиры и в коридоре натыкаюсь на Сьюзи, которая волочит огромный черный мешок с мусором. «Привет!» — радуется она. «Вернулась?» «Да». Как можно веселее, отвечаю я. «Вернулась». Сьюзи исчезает за дверью, и я слышу, как мешок прыгает по ступенькам. «Ну и как?» — спрашивает она. избавившись от мешка и входя за мной в комнату. «Неплохо», — отвечаю я. «Неплохо», — щурится Сьюзи. «Всего лишь неплохо? Ну, хорошо». «Хорошо?» «Бекки, что случилось?» Я не собиралась ничего рассказывать, потому что, в принципе, еще ничего точно не известно. К тому же я недавно прочитала в журнале, что пары должны сами решать свои проблемы, не прибегая к советам третьей стороны. Но стоит мне взглянуть в ее полные заботы глаза, как я не выдерживаю. Люк переезжает в Нью-Йорк. «Правда?» — радуется Сьюзи, не уловив главного смысла. «Так это же здорово! Обожаю Нью-Йорк! Я была там три года назад, и...» Сьюзи, он переезжает в Нью-Йорк, но мне об этом не сказал. «Ой», — смущается Сьюзи. «Понятно». И я не могу с ним об этом поговорить, потому что не должна ничего знать. Но я не могу перестать думать, почему он мне об этом не сказал. Он что, собирается просто взять и уехать? От напряжения голос у меня начинает звенеть, а потом пришлет свое фото на фоне статуи свободы. «Привет, я теперь живу в Нью-Йорке с любовью, Люк!» «Ну что ты!» — тут же восклицает Сьюзи. «Конечно, нет! Он не смог бы так поступить. Разве?» «Нет, не смог бы». Сьюзи скрещивает на груди руки, молчит, потом вскидывает голову. «А ты точно уверена, что он ничего тебе не говорил? Может, когда ты уже засыпала или когда задумалась о чем то он тебе как раз и сказал?» Она выжидающе на меня смотрит. Я на мгновение застываю в раздумье. А вдруг Люк и вправду сказал мне об этом? Например, в машине, а я его не расслышала. Или вечером, когда я разглядывала в баре чью-то сумочку от Лулу Гиннес. Нет. Я наверняка бы вспомнила, если бы он упомянул Нью-Йорк. Я горестно валюсь на кровать. Он молчит, потому что собирается меня бросить. Еще чего, возражает Сьюзи. Ну, Бекки, ты же знаешь, что мужчины никогда ни о чем не говорят. Просто они так устроены. Она перешагивает через груду компакт-дисков, сваленных на полу. и садится рядом со мной на кровати, скрестив ноги по-турецки. Мой брат ни словом нам не обмолвился, что его поймали с наркотиками. Мы узнали обо всем из газет. А папа однажды целый остров купил, ничего не сказав маме. «Правда? Честное слово. А потом и сам об этом забыл. Знаешь, когда вспомнил? Когда ему прислали письмо с приглашением прокатить свинью в бочке». «Что сделать?» «Ну, это такой древний обряд», — неуверенно объясняет Сьюзи. «Папа должен прокатить первую свинью, потому что он владелец острова». Тут она оживляется. «Кстати, он всегда посылает кого-нибудь на это мероприятие вместо себя. Не хочешь поехать в этом году? Тебе придется надеть такую смешную шапку и выучить стихотворение на гельском языке». Но, в принципе, это легко. Гельский язык — язык шотландских кельтов. Сьюзи. Хотя навряд ли. Быстро добавляет Сью. Извини. Она откидывается на подушку и задумчиво грызет ноготь. Потом вдруг оживляется. Подожди-ка. Кто тебе рассказал про Нью-Йорк, если не Люк? Алисия. Мрачно отвечаю я. Она-то все об этом знает. Алисия? Сьюзи округляет глаза. Алисия, которая длинноногая стерва? Ой, я тебя умоляю. Она же наверняка все это придумала. Бекки, честное слово, я вообще удивляюсь, почему ты ей поверила. В голосе Сьюзи столько уверенности, что в моей душе зарождается надежда. Ну, конечно. Вот в чем дело. Разве я сама это не заподозрила в первый момент? Разве я вам не говорила, какая злыдня эта Алисия? Вот только одна маленькая деталь. Вряд ли Сьюзи в этом вопросе совершенно беспристрастна. Между Алисией и Сьюзи давняя неприязнь. Дело в том, что они примерно в одно и то же время начали работать в Брэндон Комьюникейшнс. Но Сьюзи уволили через три недели, а Алисия сделала головокружительную карьеру. Сьюзи, конечно, не слишком стремилась стать пиарщицей, но все равно. «Думаешь, Алисия могла так поступить?» С сомнением спрашиваю я. Еще как могла!» — возмущается Сью. «Она же специально тебя подначивает!» «Брось, Бекки. Ты кому больше веришь? Ей или Люку?» «Люку. Помедлив, делаю выбор я. Конечно, Люку. Ну и вот, ты права», — говорю я, немного повеселев. «Ты права. Я должна доверять Люку, так ведь?» А не слушать всякие слухи и сплетни. «Именно. А это, кстати, тебе почта». Сьюзи протягивает мне пачку конвертов. «Ой, спасибо. Я беру конверты слегка заинтригованная. потому что ведь никогда не знаешь, что случилось, пока тебя не было дома. Может, пришло письмо от старого друга? Или предложение о замечательной работе? Или даже извещение о том, что я выиграла путевку на курорт? Но, разумеется, это только счета. Ничего интересного. Быстро проглядываю стопку и кидаю письма на пол, не вскрыв ни одного конверта. «Со мной все время так бывает». Уеду куда-нибудь, и кажется, что по возвращении меня непременно будут ждать письма, открытки, посылки и отличные новости. Но всякий раз я разочаровываюсь. Знаете, по-моему, давно пора кому-нибудь организовать услугу «Почта в отпуске». За определенную сумму присылают вам замечательные письма. Тогда и домой приятнее возвращаться. Так, теперь телефонные сообщения. Их Сьюзи добросовестно записала на листочке. «Твоя мама». Что ты наденешь на свадьбу Тома и Люси? Твоя мама. Не надевай ничего фиолетового к шляпке не подойдет. Твоя мама, надеюсь, Люк знает, что фрак обязателен. Твоя мама! Надеюсь, Люк собирается прийти. Дэвид Берроу, просил перезвонить. Твоя мама. Подождите-ка. Дэвид Берроу, это еще кто? Эй, Сьюзи, кричу я. А Дэвид Берроу не говорил, кто он такой? Нет, отвечает Сьюзи из коридора, просто просил тебя перезвонить, когда появишься. А, понятно. Я в недоумении смотрю на сообщение. А какой у него был голос? Ну, такой уверенный и состоятельный. И спокойный. Я заинтригована. Кто он этот Дэвид Берроу? Фамилия знакомая. Может, какой-нибудь кинопродюсер? Набираю номер. Дэвид Бэрроу слушает. Сьюзи права. Такой голос должен принадлежать богатому человеку. «Здравствуйте. Это Ребекка Блумвуд. Вы оставили мне сообщение и просили перезвонить?» «Ах, да, мисс Блумвуд. Я менеджер по работе с важными клиентами в Лароза. Господи помилуй. Какая такая Лароза? Что за...» «А, точно!» Это же тот модный бутик в Хэмпстеде. Но я там была всего один раз. Да и то сто лет назад. С чего это он мне звонит? Прежде всего, позвольте сказать, как мы счастливы иметь среди своих клиентов телезвезду такого масштаба, как вы. О, спасибо. Улыбаюсь я в трубку. Очень приятно. Ой, фантастика. Я догадалась, зачем он звонил. Они хотят подарить мне что-то из последней коллекции, да? Или точно? Попросят, чтобы я им помогла в создании новой линии одежды под моим именем. Здорово. Я буду дизайнером. И они назовут новую линию коллекции Бекки Блумвуд. Все будет просто, со вкусом и вполне насебельно, Ну, плюс парочка вечерних платьев. «Я звоню вам как нашему особому клиенту», — говорит Дэвид Берроу, прерывая мои мысли. Хотел лично удостовериться, что вы довольны нашим обслуживанием, и спросить, не можем ли мы быть еще чем-то вам полезны. «Спасибо», — отвечаю я с восторгом. «Меня все устраивает. Я не могу назвать себя вашим постоянным клиентом, но… А также напомнить о небольшой задолженности по кредитной карте, полученной вами в нашем магазине», — продолжает Дэвид Бэрроу. как будто и не слышит меня, и предупредить, что если оплата не поступит в течение семи дней, мы будем вынуждены прибегнуть к другим мерам». Моя лучезарная улыбка меркнет. Получается, что он позвонил совсем не для того, чтобы выразить свое почтение. Значит, у него и в мыслях не было просить меня разработать новую коллекцию. Этот деляга позвонил, чтобы потребовать с меня денег. «Я слегка в ярости. Откуда такая бесцеремонность?» «Звонить человеку домой и требовать с него денег без всякого предупреждения». «Естественно, я им заплачу». «Куда я денусь?» «Пусть я не оплатила счет в тот же день, как получила его по почте». «Прошло уже три месяца с тех пор, как мы послали вам первый счет, говорит Дэвид Бэрроу. «И должен вам сообщить, что, согласно нашим внутренним правилам, после трех месяцев неуплаты мы передаем дело на разбирательство в «так понятно». Спокойно перебиваю я его. Мои... мои бухгалтеры сейчас как раз разбираются со счетами. Я с ними переговорю. Очень рад это слышать. И, конечно, мы будем рады снова видеть вас в нашем магазине в самое ближайшее время. Хм, посмотрим. Я кладу трубку и вижу, что Сьюзи волочит из своей комнаты очередной огромный черный мешок. «Сью, что ты там делаешь?» «Разгребаюсь», — отвечает она. Это так здорово, так очищает. Тебе тоже стоит попробовать. И кто такой этот загадочный Дэвид Бэрроу? Да по поводу какого-то неоплаченного счета. Представляешь, уже и домой звонят. Кстати, о счетах. Подожди-ка. Она на мгновение исчезает и тут же появляется в дверях со стопкой конвертов в руках. Я нашла их под своей кроватью, когда прибиралась. И еще кучу таких же на комоде. Наверное, ты забыла их в моей комнате. Кажется, это все счета. А, спасибо. Я кидаю их на кровать. Может, стоит их оплатить? Неуверенно предлагает Сью. Ну так, хотя бы парочку. Да я уже все оплатила, удивляюсь я. Еще в июне ты что, забыла? Ну да, помню, конечно, помню. Сью прикусывает губу. Только знаешь, Бекки... Что? Ну... «Это ведь было давно. Может, с тех пор у тебя снова накопились долги?» «С июня?» — смеюсь я. «Прошло-то всего ничего». Но правда, Сью, не волнуйся. Да возьмем хотя бы этот. Я беру наугад один из конвертов. Даже не вспомню, когда я в последний раз была в Маркс и Спенсер». «Тогда?» — с облегчением говорит Сьюзи. Счет должен быть нулевой?» «Вот именно. Я открываю конверт». Максимум 10 фунтов. Может, и купила там пару трусиков. Вынимаю с конверта счёт и смотрю на цифры. И теряю дар речи. «Сколько там?» — тревожится Сью. «Да тут какая-то ошибка», — отвечаю я, запихивая счёт в конверт. «Наверняка ошибка. Надо будет им письмо написать». «Дай посмотрю». Сьюзи хватает счёт, и её глаза округляются. «365 фунтов? бэки Да это ошибка», — повторяю я, но уже совсем не так. Уверена, потому что вдруг вспоминаю про кожаные брюки, которые купила на распродаже. И ещё халат. И тот период, когда я подсела на суши и покупала их в супермаркете каждый день. Сьюз беспокойством смотрит на меня. «Бекки, как ты думаешь, остальные счета такие же большие?» Я молча беру конверт от Selfridge и вскрываю его. Еще не вынув счета? Вспоминаю про хромированную соковыжималку, которую просто не могла не купить. Кажется, я так. Ни разу ей и не воспользовалась. И платье, отороченное мехом. А оно куда делось? Много? Достаточно. Бормочу я и быстро засовываю счет в конверт, пока она не увидела, что сумма перевалила за 400 фунтов. И хотя внешне, поверьте, я совершенно невозмутима, но на самом деле я в панике. И еще в ярости. Это все неправильно. Ведь я же все выплатила. все до пенса. Какой смысл тогда вообще оплачивать счета, если они тут же опять начинают плодиться, как кролики? Зачем? Можно даже не пытаться. Все равно бесполезно. «Слушай, Бекки, не волнуйся», — говорит Сью. Все будет в порядке. Я просто не обналичу твой чек за ренту в этом месяце». «Нет, не глупи. Ты и так слишком добра ко мне». я не хочу быть у тебя в долгу уж лучше я буду должна марксу со спенсером я ловлю ее обеспокоенный взгляд сьюзи это все пустяки подумаешь счета подождут еще немного а пока попрошу банк увеличить сумму кредита кстати я совсем недавно писала им по этому поводу так что могу еще раз попросить прямо сейчас и позвоню прямо сейчас ну да а что Я нахожу старое письмо из банка и набираю номер банка Эндвич. Никакая это не проблема. Один звонок, и все решится. Ваш звонок переводится на телефонный центр банка Эндвич, пищит противный голосок в трубке. Просим на будущее запомнить прямой номер 0800. Что там такое, спрашивает Сью. Меня переводят на какой-то центр, объясняю я, пока в трубке играют времена года. Там, наверное, все быстрее делается. Здорово, если все можно решить по телефону. Добрый день, банк Эндвич, раздается женский голос. Пожалуйста, наберите номер вашего счета. Какой у меня номер счета? Черт, понятия не имею. А, точно. На извещении из банка. Спасибо, говорит голос, когда я заканчиваю нажимать цифры. Теперь введите свой личный код. Что? Личный код? Какой такой личный код? Впервые слышу, что он у меня вообще есть. Мне ни разу не говорили. Хотя, стойте, что ты такое припоминаю. Вот, черт, как там было? 73 с чем-то или 37 с чем-то? Пожалуйста, введите свой личный код», — вежливо повторяет голос. «Да я не знаю, какой у меня код, ору я. Сьюзи, на моем месте ты бы какой номер выбрала?» «Ой, ну, я бы выбрала...» «Один, два, три, четыре. Пожалуйста, введите свой личный код». Не перестает толдычить голос. На этот раз как-то требовательнее. «Господи, какие сложности!» «Попробуй номер моего кодового замка на велике», — предлагает Сьюзи. «Набери 435». «Сьюзи, мне нужен мой код, а не твой». «А может, ты тоже такой набрала? Откуда ты знаешь?» «Пожалуйста, введите...» «Ладно», — воплю я. «И набираю...» Четыре-три-пять. «Простите, кот неверный», — бубнит голос. «Я знала, что не подойдет. «Мог бы и подойти», — оправдывается Сью. «И вообще он должен быть четырехзначный. отвечаю я, поскольку что-то вдруг всплывает в памяти. «Точно. Мне надо было позвонить и зарегистрировать его. И я стояла на кухне, и...» «Да, так и есть. Я тогда купила новые туфли от Карен Миллен и смотрела на ценник, И этот номер я набрала. «А сколько они стоили?» — радостно спрашивает Сьюзи. «Они стоили... 120, а со скидкой... 84,99». «Давай, набирай!» Я взволнованно набираю 84,99. И невероятно, но в трубке раздается голос. «Спасибо, вы вошли в систему Эндвич». «Эндвич», потому что мы заботимся о вас. Для вопросов по задолженности нажмите один. Для вопросов по судам нажмите два. Для вопросов по лимитам кредитования нажмите «3». Для «Так, я прошла». Выдыхаю я, чувствую себя как Джеймс Бонд после взлома кода, предотвративший мировую катастрофу. «А мне куда надо? Задолженность или лимит кредитования?» «Кредитование», — уверенно отвечает Сьюзи. Нажимаю на «3», и меня тут же приветствует веселый голос. «Здравствуйте, Банк Эндвич. Меня зовут Дона. Чем могу вам помочь, мисс Блумвуд?» «Здравствуйте», — оторопела говорю я. «А вы настоящая?» «Да», — смеётся Донна в ответ. «Настоящая. Что вы хотели узнать?» «Так, да. Вот, я позвонила, потому что хотела бы увеличить размер кредита по своей карте виза». желательно на несколько сотен фунтов. Или больше, если можно. «Ясно», — вежливо отвечает Донна. «У вас особая причина или просто необходимость?» «Она такая милая и приятная, что я расслабляюсь». Видите ли, дело в том, что в последнее время я была вынуждена вложить немалую сумму в развитие своей карьеры. Потом пришло несколько счетов, к которым я оказалась не готова. «Понимаю, сочувствует Донна». Только не подумайте, никаких серьезных неприятностей у меня нет, просто временные трудности. Временные трудности, вторит она, и я слышу стук по клавиатуре. Наверное, я раньше не слишком оперативно реагировала на счета. Но я ведь все оплатила. Думала, что после этого можно немного расслабиться. Ясно. Так вы меня понимаете? облегченно улыбаюсь, я Сьюзи, которая в ответ поднимает два больших пальца. Вот это да! Позвонила, объяснила. Все просто как в рекламе: ни тебе грозных писем, ни предупреждений. Я вас хорошо понимаю, отвечает Дона. С кем не бывает, правда? Так я могу получить больший кредит, радостно спрашиваю я. Простите, но я не уполномочена повышать размер кредитов более чем на 50 фунтов. По такому вопросу вам придется связаться с управляющим кредитным отделом в своем филиале. Так, вы живете в Фулхэме. «Значит, это мистер Джон Гэвин». Я в смятении смотрю на телефон. Но я ему уже писала. «Тогда все в порядке. У вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «Нет». «Пожалуй, больше нет». «Спасибо». Я кладу трубку в отчаянии. «Дурацкий банк и дурацкая система». «Так они дадут тебе денег или нет?» спрашивает Сьюзи. «Не знаю». «Теперь все зависит от этого Джона Гэвина». Я поднимаю глаза и натыкаюсь на озабоченный взгляд Сьюзи. «Но я уверена, что он мне не откажет», — быстро добавляю я. «Ему просто нужно просмотреть мое дело». Все устроится, вот увидишь». «А если ты на какое-то время воздержишься от трат, то быстро войдёшь в колею». «Так ведь?» — с надеждой спрашивает Сью. «Ты же много зарабатываешь на телевидении». «Да». Помедлив отвечаю я, мне совсем не хочется объяснять, что после уплаты налогов, расходов на такси, рестораны и наряды для шоу, у меня остается совсем немного. И потом у тебя еще есть книга. Книга? Сначала я даже не очень понимаю, о чем речь. Потом радостно вспоминаю. Ну да, моя книга советов. Я же давно собиралась ею заняться. Но слава богу. Вот и ответ на все вопросы. Нужно только быстренько написать книгу и получить за нее кругленький гонорар. Тогда уж я точно разделаюсь с долгами, и все от меня отстанут. Ха! И не нужен мне ваш вшивый кредит. Прямо сейчас и возьмусь за книжку. Сегодня же вечером. Должна сказать, я с нетерпением жду момента, когда начну работать над книгой. Я хочу затронуть в ней так много тем и проблем. К примеру, вечный конфликт богатых и бедных. Сравнительный анализ религий, философия, наконец. Да, я помню, что в издательстве меня просили написать простой сборник советов, но ведь это не значит, что туда нельзя включить пару глубокомысленных отступлений. И потом, если все пойдет хорошо, можно читать лекции по этой книжке. Вот будет здорово. Я могла бы стать таким гуру, основать свое учение, ездить по миру, а люди стали бы толпиться в ожидании моих мудрых советов. Ну, как дела? Сьюзи появляется в дверях моей комнаты, обёрнутая полотенцем, и я испуганно вскакиваю. Я уже давно сижу перед компьютером, но до сих пор его не включила. Так, размышляю. Я торопливо включаю компьютер, собираюсь с мыслями. Жду, когда мысли сольются в единый гармоничный поток слов. Ух ты! Благоговейно выдыхает Сьюзи. Потрясающе. А это трудно? Не очень, подумав, отзываюсь я. Вообще-то легко. Компьютер разражается фейерверком красок и звуков, и мы обе зачарованно смотрим на него. Ух ты, опять восхищается Сью. Это ты так сделала? А, э -э -э. да. И это чистая правда. Я же его включила. Бекки, ты такая умная. «А когда ты закончишь книгу?» «Думаю, скоро». С легкостью отвечаю я. «Главное — втянуться в процесс». «Ну, тогда не буду тебя отвлекать. Я вообще-то пришла попросить у тебя платье на вечер». «Понятно. Оживляюсь я. А куда ты идешь? «На вечеринку к Венеции. Хочешь пойти со мной?» Пойдем, там все будут». «Заманчиво. Я знакома с Венецией». Видела ее несколько раз и знаю, что она устраивает классные вечеринки в доме своих родителей в Кенсингтоне. Нет, со вздохом отказываюсь я. Лучше останусь дома. Надо работать. Ну ладно, — сникает Сью. — Но платье ты мне одолжишь? Конечно. Я задумчиво морщу лоб. Может, наденешь новое от Тока? Твои красные туфли отлично к нему подойдут. А сверху накинешь мой новенький палантин от English Eccentrics. Здорово. Сью торопится к моему шкафу. Спасибо, Бекки. И можно я прихвачу еще пару трусиков? Мимоходом добавляет она и колготки с косметикой? Я внимательно смотрю на нее. Сьюзи, когда ты разгребалась в комнате, то хоть что-нибудь оставила? Конечно. А кое-что. Оправдывается она и невинно смотрит на меня. Ну ладно, может, я и правда переусердствовала. У тебя хоть какое-нибудь белье еще есть? Кажется. «Нет, зато мне теперь так хорошо, я так позитивно настроена, а все остальное неважно, это фэн-шуй, тебе тоже надо попробовать». Я наблюдаю, как Сьюзи берет платье, трусы и копается в моей косметичке. Потом она уходит в свою комнату, и я вытягиваю руки, разминая пальцы. Так, за работу. Книга. Завожу новый файл. Печатаю. Глава первая. и гордо взираю на строку. Глава первая. Круто. Вот я и начала. Так, а теперь мне надо придумать такое броское, захватывающее первое предложение. Какое-то время я сижу как истукан, концентрируясь на пустом экране. Потом быстро печатаю. «Финансы — это». Останавливаюсь. Отпиваю диетическое Кока-Колы. Да, хорошая фраза требует долгих трудов. Сама по себе она в голову не приходит. Финансы — это самое... Эх, ну почему я не пишу книгу об одежде? Или о косметике? Советы Бекки Блумвуд о помаде. Так, сейчас это неважно. Надо сосредоточиться. Финансы — это то... Знаете, у меня жутко неудобный стул. На таком мягком стуле нельзя долго сидеть. Наверняка очень вредно для здоровья. От постоянного напряжения что-нибудь откажет в спине. «Нет, правда. Если уж я стану писательницей, надо вложить средства в хорошее эргономичное кресло на колесиках, чтобы оно крутилось и регулировалось по высоте. Финансы очень... А может, такие кресла продаются через интернет? Надо быстренько посмотреть. Раз уж у меня все равно компьютер включен. И вообще, с моей стороны было бы безответственно оставить этот вопрос без внимания. За собой нужно следить». «В здоровом теле здоровый ум» или как там говорят. Тянусь к мышке, подключаюсь к интернету, задаю поиск «офисные стулья» и вскоре уже просматриваю целый список ссылок. Я уже отметила несколько хороших вариантов, как вдруг попадаю на потрясающий сайт, которого раньше ни разу не видела, а там всяких офисных принадлежностей, видимо, невидимо. И не какие-нибудь банальные белые конверты, а всякие навороченные штучки в стиле хай-тек. Например, такие хромированные картотечные шкафчики, классные карандашницы и очень красивые таблички с именем, которые вешают на дверь. Я зачарованно просматриваю фотографии вещей. Конечно, сейчас я не должна тратить деньги, но это же совсем другое дело. Это... Вложение средств в карьеру. В конце концов, квартира — мой офис, разве не так? Значит, он должен быть хорошо оборудован. Обязательно. Просто удивительно, как я этого сразу не поняла. Ну как, скажите, я должна писать книгу без необходимого оборудования? Это все равно, что карабкаться на Эверест без ледоруба. Я так зачарована разнообразием всяких штучек, что не могу определиться, чего же я хочу. Но есть несколько полезных вещиц, которые я просто обязана купить. Выбираю вертящийся офисный стул, обтянутый сиреневой тканью, подходящий по цвету к моему макинтошу, плюс диктофон, который сам переводит начитанный текст в компьютер. А потом как-то непроизвольно щелкаю мышью на стильный стальной бумагодержатель. Набор ламинированных папок для презентации. Они непременно мне пригодятся. И миниатюрный уничтожитель бумаг. Он мне совершенно необходим. Я вовсе не хочу, чтобы весь мир лицезрел мои черновики. Затем обдумываю, они приобрести ли мне модульную мебель для приёмной. Но сомнения на этот счёт у меня есть. В моей спальне не очень-то развернёшься. И тут раздаётся голос Сьюзи. «Ну, как дела?» Я вздрагиваю и щелкаю на кнопку «Отправить заказ», даже не посмотрев окончательную сумму. Отключаюсь от интернета и поднимаю глаза только когда на экране вновь появляется первая глава. «Ты так много работаешь», — Сьюзи качает головой. «Тебе нужно сделать перерыв. Сколько ты уже написала?» «Ой, много уже. А можно почитать?» И к моему ужасу она направляется ко мне. «Нет», — протестую я. Быстро закрываю файл и встаю. «Это же еще не закончено?» «Это очень деликатный материал. Сью, ты шикарно выглядишь». «Спасибо!» — расплывается она в улыбке и кружится по комнате в моем платье. Тут кто-то звонит в дверь. «Это Фенни!» Фенелла — одна из богатых и странных кузин Сьюзи, родом из Шотландии. По правде говоря, Фенелла уже не такая странная, как раньше. Еще недавно она была подстать своему чудаковатому братцу Таркину, вечно ездила верхом и охотилась на рыб, или что там еще делают в провинции. Но недавно Финелла переехала в Лондон, устроилась на работу в картинную галерею и теперь все свободное время посвящает вечеринкам и званым ужинам. Сью открывает дверь. И я слышу пронзительный голос Финеллы в сопровождении еще целого хора звонких девичьих голосов. Фенни шага не может пройти, чтобы вокруг нее не собралась целая толпа вопящих женщин. Она прямо как светское божество дождя. «Привет!» Божество врывается в мою комнату. На ней миленькая юбка из розового бархата Туистлс. У меня тоже такая есть. Но Фенни надела ее с жутким коричневым блестящим джемпером. «Как дела, Бекки? Ты сегодня с нами идешь?» «Нет, не могу. Работы много». «Жалко». У Финеллы сразу же становится кислое лицо, как и у Сьюзи. Но потом она оживляется. А тогда можно мне надеть твои туфельки, Аджи Мишу. У нас ведь с тобой одинаковый размер? Можно, разрешаю я. Они там, в шкафу. И знаешь, добавляю тактично, у меня еще есть кофточка, которая замечательно подойдет к твоей юбке. Она из розового кашемира с бусинками. Хочешь, дам тебе ее на сегодня? Правда, конечно, радуется Финелла. Я это кошмарище напялила, не подумав. Пока Фенни стягивает с себя коричневый свитер, в комнату входит блондинка в черном и улыбается мне. «Привет, Мила». Здороваюсь я, вовремя вспомнив, как ее зовут. «Как дела?» «Отлично», — говорит Мила и с надеждой так на меня смотрит. «Фэнни сказала, я смогу у тебя взять накидку от English Eccentrics». Ее уже Сьюзи надела», — отвечаю я, изобразив сожаление на лице. А лиловый палантин с блестками тебе не подойдет? Вот, спасибо. И еще Бинки спрашивала, не отдала ли ты кому-нибудь ту черную юбку с запахом? Нет, она здесь. Но у меня еще есть другая юбка, которая на ней будет смотреться даже лучше. Где-то с полчаса ушло на то, чтобы каждая одолжила у меня все, что ей хотелось. Наконец девушки с визгом вываливаются из комнаты, обещая вернуть вещи утром. И входит Сьюзи. Вся такая прекрасная. Светлые волосы забраны наверх и свисают локонами. «Бекки, ты точно не хочешь с нами пойти?» «Таркин тоже там будет, и я уверена, что он обрадуется тебе». «Таркин?» «Изо всех сил стараюсь скрыть свой ужас». «Так он в Лондоне?» «Да, приехал на несколько дней». Сьюзи скорбно на меня смотрит. «Знаешь, Бекки, если бы не Люк...» «Скажу тебе по секрету, Тарки всё ещё к тебе». неравнодушен». «Брось», отмахиваюсь я. «Это было сто лет назад, если не больше». Мое единственное свидание с Таркином – событие, которое я хотела бы навсегда вычеркнуть из своей памяти». «Ну ладно», пожимает плечами Сьюзи. «Тогда пока». «И не работай слишком усердно». «Обещаю», говорю я, и тяжело вздыхаю. По крайней мере, постараюсь. Выжидаю, пока хлопнет входная дверь и отъедет такси. Потом отпиваю чай, и возвращаюсь к своей первой главе. Глава первая. Финансы. Это очень... Признаться, у меня нет настроения сегодня вкалывать. Сьюзи права. Мне нужен перерыв. Если я буду тут сидеть часами, мучиться, то в конце концов обессилию и потеряю вдохновение. И вообще хорошее начало уже положено. Я встаю, подтягиваюсь, иду в гостиную и беру номер журнала «Татлер». Через минуту начнутся жители Истенда, а потом еще какой-нибудь сериал или шоу посмотрю телек, а уж после снова поработаю. Времени уйма. У меня целый вечер впереди. Не стоит гнать лошадей. Лениво листаю журнал и просматриваю содержание в поисках чего-нибудь интересного. И тут натыкаюсь на кое-что действительно любопытное это маленькая фотография Люка. И надпись "Лучшая Алюки Люке Брэндоне» на 74-й странице. Почему он не сказал мне, что о нем будет статья в Татлере? Фотография одна из последних, специально для прессы. Я помогала ему подобрать костюм для этого снимка. Голубая рубашка, темно синий галстук от Фэнди. Он смотрит прямо в камеру, вид очень серьезный и деловой. Но если приглядеться, в глазах заметна озорная искорка. Всматриваюсь в родное лицо, чувствую прилив нежности и понимаю, что Сьюзи права, я должна ему верить. Нет, но ну что может знать, Это нагастая выдра Алисия, открываю 74 четвертую страницу и обнаруживаю статью о самых преуспевающих мужчинах Великобритании. Листаю дальше. И не могу не отметить, что многие из представленных сфотографированы со своими женами и подругами. Может быть,. Люк на фотографии вместе со мной? Могли же они заснять нас вместе на какой-нибудь вечеринке? Если подумать, нас однажды снял фотограф «Ивнинг Стандарт» на презентации какого-то нового журнала, хотя в газете наши фото так и не напечатали. А, вот он, под номером 34, и фотография все та же, без меня. И все равно меня охватывает гордость, когда я вижу в журнале фото Люка. Намного крупнее, чем у некоторых других. Ниже заголовок «Стремительный успех Брэндона» отбросил всех его конкурентов на стартовые позиции. Потом читаю статью «Люк Брендон, «Энергичный владелец и основатель компании «Брэндон communications и так далее и тому подобное. Я быстренько проглядываю текст, нетерпеливо отыскивая абзац «Личные данные». «В этом месте непременно должны написать про меня». На данный момент встречается с телеведущей Ребеккой Блумвуд. Или, может, жених Ребекки Блумвуд, финансового эксперта. Или Люк Джеймс Брэндон. Возраст — 34 года. Образование — Кембридж. Семейный статус — холост. Постоянной девушки нет. То есть как это? Он им сказал, что у него нет девушки? В моей душе нарастает гнев, пока я вглядываюсь в уверенные, наглые глаза Люка. Все. Это была последняя капля. Хватит с меня этих сомнений, подозрений. Всей этой игры в молчанку тоже хватит. Трясущимися руками. Я набираю номер Люка, и как только автоответчик предлагает мне оставить сообщение, выпаливаю. Да. Вот. Если у тебя нет девушки, Люк, то у меня тоже нет любимого мужчины, понял? И если ты едешь в Нью-Йорк, то я еду в Монголию. И если ты... Внезапно все мысли улетучиваются, чёрт, а как хорошо начала. И если ты слишком труслив, чтобы лично мне об этом сказать, то, наверное, нам лучше... Мне сложно это произнести. Надо было сначала написать все это на бумажке. Расстаться. «Или, может быть, ты уже решил тихо свести все на нет?» «Заканчиваю я, тяжело дыша». «Бекки?» Вдруг раздается низкий голос Люка прямо у меня в ухе. И я чуть не роняю трубку, но тут же беру себя в руки и отвечаю, как мне кажется, очень гордо. «Да?» «Что за ерунду ты наболтала на мой автоответчик?» — спокойно спрашивает он. «Это не ерунда», — обиженно возражаю я. «Это правда. Если у тебя нет девушки, то у меня нет любимого мужчины». «Это что? Слова из какой-то песни?» «Это я про тебя. И про то, как ты всем на свете поведал, что у тебя нет девушки». «Что я поведал?» — удивляется Люк. «Это когда я такое сказал?» «Это написано в Татлере». Возмущенно чеканю я. «В свежем номере». Я хватаю журнал и открываю его. «Самые преуспевающие мужчины в Великобритании, номер 34, Люк Брендон. «Господи, ты об этом». «Да, об этом. Об этом самом. О статье, где говорится, что у тебя нет постоянной девушки». «Каково, по-твоему, мне было такое прочитать? Там написано, что это мои слова?» «Ну, нет», — помедлив отвечаю я. «Но они же наверняка позвонили тебе и спросили». Да, они мне звонили и задавали вопросы, но я ответил без комментариев. А, на секунду я замолкаю, стараясь привести мысли в порядок. Ладно. Может, он и не говорил, что у него нет любимой девушки, но без комментариев мне тоже не очень нравится. Разве не так отвечают люди, когда все плохо, и сказать нечего. А почему ты сказал без комментариев? Наконец, спрашиваю я. Почему ты не сказал, что встречаешься со мной? «Милая», — говорит Люк устала. «Сама подумай. Неужели тебе хочется, чтобы вся наша личная жизнь стала достоянием прессы?» «Нет, конечно». Я прижимаю трубку к плечу и судорожно наматываю телефонный провод на палец. «Нет. Но ты...» «Что?» «Ты же сказал прессе про Сашу». «Тихо говорю я». «Саша, бывшая девушка Люка». Сама не верю, что произнесла это. Люк вздыхает. Бекки, не я, а Саша рассказала прессе о нас. Она бы с радостью пригласила любой журнал, чтобы они сфотографировали нас хоть в ванной. Такая вот она была девушка. А мне это не нужно. Мои клиенты могут делать, что им заблагорассудится, но я лично считаю, что хуже всей этой публичности ничего и быть не может. Поэтому я отказался отвечать: но ты права. «Я должен был подумать, предупредить тебя, прости». «Ничего?» — неловко бормочу я. «Мне и самой не надо было сразу все так драматизировать». «Значит, мы все выяснили?» — спрашивает Люк с доброй усмешкой в голосе. «У нас все нормально?» «А как же Нью-Йорк?» «Не могу устоять я, это тоже ошибка». В ответ — долгая тяжелая тишина. «Что ты слышала о Нью-Йорке?» К Моему ужасу, голос Люка стал далеким-далеким и деловым-деловым. Боже, ну почему я не могла промолчать? Да так, ничего, я я не знаю, просто проходит, как мне кажется, вечность, а мы все молчим. Сердце тяжело бьется, и я так сильно прижимаю трубку, что больно уху. Бекки, мне нужно с тобой поговорить. Наконец произносит Люк. Но сейчас не время». «Понятно. В ужасе замираю я. А о чем? «Не сейчас. Давай поговорим об этом, когда я вернусь. В субботу. На свадьбе». «Хорошо. С притворной легкостью соглашаюсь я, изо всех сил пытаясь скрыть тревогу». «Хорошо. Ну, тогда увидимся». Но я не успеваю договорить. Он вешает трубку. «Ребекка Блумвуд. Как распоряжаться своими деньгами?» «Руководство по управлению личными финансами». Копирайт Ребекка Блумвуд. Внимание! Никакая часть этой рукописи не может быть воспроизведена без письменного согласия автора. Первое издание. Великобритания. В скобках черновик. Часть первая. Глава первая. «Финансы — это очень банк Эндвич». Филиал Фулхэм, Фулхэм Роуд 3, Лондон, мисс Ребекки Блумвуд, Берни Роуд, дом 4, квартира 2, Лондон, 11 сентября 2001 года. Уважаемая мисс Блумвуд, в дополнение к своему письму от 8 сентября сообщаю вам, что внимательно изучил состояние вашего банковского счета. Задолженность по кредитной карте, которая у вас имеется, серьезно превышает допустимые банком нормы. Я не вижу необходимости увеличивать размеры этой задолженности, как не вижу с вашей стороны попыток исправить эту крайне постыдную ситуацию. Каким бы особым положением вы ни пользовались у работников банка ранее, советую отныне на это не рассчитывать. Я не намерен увеличивать для вас размер кредита, как вы этого запросили. Более того, я прошу вас срочно связаться со мной для обсуждения сложившейся ситуации. С уважением, Джон Гэвин, директор отдела кредитов. Эндвич, потому что мы заботимся о вас.